«Медлить больше нельзя», — добавила она, сгорая от нетерпения, «перепроверить подозреваемых и некоторых из них исключить». Еще до разговора с Томом Уортом. «Могу я воспользоваться твоим телефоном?» Энн придвинула Уиллоу аппарат. «Звони через девятку. Мы с Вики пока оставим тебя». Когда дверь кабинета за ними закрылась... Уиллоу набрала номер Посси Хекетт. «По — Посси? — спросила она. — Да, — последовал осторожный ответ. — Это Уиллоу Кинг. Могу я снова заглянуть к тебе, чтобы поговорить? — О чем? — Посси спросила это таким раздраженным резким голосом, что Уиллоу решила упомянуть лишь самый безобидный из двух интересующих ее вопросов. «У меня есть теории о том, как детские переживания Глории могли повлиять на формирование ее характера, но я боюсь, что хожу вокруг не того дерева. Могла бы я зайти и рассказать о своих изысканиях, выслушать твое мнение? Ты специалист в подобных вопросах, я думаю, что никто не смог бы оказать большую помощь». Наступила пауза, после которой журналистка отказала Уиллоу в ее просьбе. Тебе лучше обратиться к психиатру или еще кому-нибудь. Мое мнение слишком субъективно. Я бы предпочла поговорить с тобой. Мне более интересна эмоциональная, а не научная оценка. Прошу тебя, не упрямься. Уговорила, недовольно ответила Посси. Но только сегодня днем, завтра я очень занята. Сегодня днем меня устраивает. Уиллоу посмотрела на часы. Было уже пять. — Вот и договорились. Но после шести я должна буду уйти. — Хорошо, я бегу, — сказала Уиллоу и, повесив трубку, вышла в коридор. Эн поправляла образцы обложек, приколотые к доске, висящей в коридоре, а в другом его конце Вики Тафли разговаривала с молодым человеком в джинсах. В руках у него была кипа, исписанной на машинке бумаги, и он держал ее так бережно, Словно это был грудной ребенок. Эн, мне нужно идти», — сказала Уиллоу. «Ты ведь больше ничего не собиралась со мной обсуждать?» «Кажется, нет. Здесь, во всяком случае. Но когда у нас будет время, я о многом хотела бы тебя расспросить. А ты будь осторожна. Эта мелодрама представляется мне какой-то зловещей и даже опасной, хотя...» со мной будет все в полном порядке ответила Уиллоу. — не волнуйся а теперь я должна бежать они снова поцеловались а затем сделав несколько шагов к выходу уиллоу окликнула вики Вики я ухожу была рада с тобой повидаться ты отлично выглядишь Тафли подбежала к ней пожать руку Ты тоже никогда не забуду наш недавний восхитительный обед и я, ответила Уиллоу, поздравляя себя с тем, что ей удалось заставить мизантропку Вики оптимистичнее взглянуть на мир. «Спасибо тебе за письмо, хотя в нем не было необходимости». «О, я должна была написать», — улыбаясь, сказала Вики. «Ты приняла на себя столько хлопот и заставила меня кое-что понять. Благодарю». Рада видеть тебя такой непривычно жизнерадостной. Мне пора бежать. Увидимся завтра. Пока. Двадцать минут спустя Уиллоу еще только выезжала с Рассел-сквер, жалея, что не оставила машину подальше от Уинстона-Брауна, и направлялась в сторону Айлингтона. Еще двадцать минут ушло у нее на то, чтобы добраться до дома по Си и припарковать машину. Не успев перевести дух, Уиллоу позвонила в дверь и назвала свое имя в домофон. Казалось, что именно в этот момент внутреннюю связь чинили, так как вслед за разрешением Пусси подниматься раздалось какое-то потрескивание. Уиллоу открыла дверь и поспешила вверх по лестнице. Пусси ждала ее, уже одетая к выходу. На ней было черное, чуть прикрывающее икры платье, и длинный шестяной жакет, украшенный черными блесками. Она выглядела прекрасно, от нее веяло молодостью и здоровьем. Но присмотревшись повнимательнее, Уиллоу заметила, что этот блеск отчасти создан умело наложенной косметикой.